Глава вторая. Ходишь в бары сам, будь готов отпустить жену. Утром следующего дня Илья Хмуров наблюдал за женой и пил кофе. Так или уж не начинай, пожалуйста, хорошо? Ты сам был не против такого условия. Ходишь в бары, хожу и я. Ты был вчера, я иду сегодня. Я вчера матч у бары смотрел, а не просто так там пиво пил. Ну только мы сегодня с девочками не просто так идём в бар. Мы в караоке по петь идём. Расслабиться, так сказать, после трудовой недели. — Имеем право, между прочим. — И заметь, пиво мы пить точно не будем, — хохотнула Ольга, застёгивая перед зеркалом блузку. — Я думала, что мы сегодня вечер вместе проведём. Киношку, может, какую посмотрим. Чёрт, ноготь отвалился. — Нет, ну вот как так-то, а? Именно сегодня. — Да как так-то? Ольга смотрела на свой многострадальный ноготь, держа его на ладони. Ну вот где я теперь хорошую маникюршу найду? И главное, когда? Ноготь. Точно. Или я повеселел? А увидев взгляд жены в зеркале, быстро произнёс: "Макс вчера сказал, что его жена очень востребованная маникюрша. Могу телефон у неё спросить?" "То есть ты мне сейчас хочешь сказать, что вы с ней вчера не хоккейный матч смотрели и обсуждали, а о маникюре разговаривали?" "Илюш, в свете последних радужных тенденций в Европе ты меня пугаешь." Ольга отвернулась от зеркала и смотрела на мужа. «Ой, ну скажешь тоже, Оль!» — хмыкнул он. «Просто Макс и его жена каждый раз со скандалом в бар отпускают». «И?» «Ну, мы подумали». «Вы подумали?» Ольга смотрела насмешливо на мужа, выделив интонации местоимению «вы». «Хорошо, хорошо, я подумал». Раскусила. Подняла руки ладонями вверх Илья. «Может, вас с Ритой и женой Макса познакомить?» Возьмите ее в свою компанию, будет у вас с подругами своя знакомая маникюрша. «Которая будет своего мужа вот так же отпускать, как я тебя, да, Илюш?» — рассмеялась Ольга, закончив мысль мужа. «Оль, ну ты же у меня умница! Все на лету схватываешь!» Илья начал улыбаться. «С людьми быстро сходишься. Да и потом Макс сказал, что его Рита правда хороший мастер. Мол, у нее все плотно расписано. Это ведь говорит о том, что она хорошо свою работу делает, верно?» «Ах ты же, Ог, хитрый!» — рассмеялась Ольга. «Так ты не обо мне переживаешь, а о том, чтобы у тебя компания всегда была?» «Оль, вообще-то ты не права. Я всегда о тебе переживаю, ты это знаешь. Вспомнил же я, что у тебя твоя вот маникюрша в декрет уходит. И у тебя сразу созрел план, да?» Продолжала веселиться Ольга. «Ну и это тоже», — признал Илья. «Ну, в самом деле, мы ведь с ним только в один бар и ходим. Сама ведь знаешь это». Впрочем, как и то, что мы раз в месяц выбираемся. И каждый раз Макс, как золушка, до 12:00 должен успеть домой вернулся, иначе на ему такой скандал закатывает. Илья сокрушённо покачал головой. Ладно, давай, звони Максу, пусть телефон своей жене мне даёт. Ну, вдруг я её уболтаю мне сегодня хотя бы один ногть сделать. Ну, а там уж поглядим. Смелости велось Ольга и со вздохом добавила. Хотя вряд ли она согласится. Не любят они чужие ошибки исправлять. «Олька, ты чудо, знаешь это?» Илья подошел к жене и чмокнул ее макушку. «Ох, подлиза! Держи кулаки, чтобы мы с этой, как там ее, Ритой, понравились друг другу!» И Оля, встав на цыпочки, чмокнула мужа в подбородок. Ольга была намного ниже своего мужа и на его фоне смотрелась как подросток. Илья — настоящий русский богатырь. И с его-то ростом мог выбрать себе в жены и женщину повыше. А он вот выбрал Ольгу, едва достающую ему своей макушкой до плеча. И это Оль. Илья замялся. Алена звонила, просила Павлика на выходные взять. «Илья, а вот это уже удар ниже пояса!» Ольга отодвинулась от мужа и смотрела сейчас на него хмуро. «И когда она тебе звонила?» «Да два дня назад еще». «А мне ты когда собирался об этом рассказать?» Илья на это лишь вздохнул. — Нет, вот что ты сейчас вдыхаешь, а? Я же с девчонками уже договорилась. Можно сказать, что сама же всех и взбаламутила. Кто-то у мужа отпросился, кто-то обнова прикупила, а я теперь сама же и откажусь. Оль, так Алена же сына не сегодня вечером привезет, а только завтра с утра. Так что иди в свой караоке, я же не против. — Но еще бы ты был против. Начала бушевать Ольга. — А о мальчике ты подумал? — Ладно я, но ребенок-то здесь при чем? Мало ему матери, которая его по очереди, то к бабкам, то к нам подкидывает. «Ты что, забываешь меня вовремя предупредить?» «Ой, ну что ты разбушевалась?» Буркнул Илья и вернулся к столу. Сел на табурет и приготовился выслушать все, что ему сейчас прилетит от жены. Видел бы его сейчас Макс, не поверил бы. А вернее всего, поржал бы над другом. Илья два метра ростом, полтора в плечах и 120 килограмм живого веса, заметьте, не жира, все мышечная масса, боялся своей маленькой, словно куклы жены. Но Ольга бушевала, но при этом продолжала собираться на работу. Буря закончилась так же внезапно, как и началась. Что сидишь, молчишь? Звони своему Максу, телефон жены его узнавай. И Ольга ушла в спальню. В тот момент, когда Илья закончил разговор с Максом, Ольга вышла из спальни, и он залюбовался женой как в первый раз. Хороша, куколка, а не женщина. В руках у куколки был листок со списком. Илья подозрительно покосился на этот список, но промолчал. Взял? Ольга сверлила мужа взглядом. Взял. Я тебе уже на телефон скинул. Её Рита зовут. Хорошо. Ольга кивнула и пошла в прихожую. Илья, допив свой кофе и сунув кружку в посудомоечную машину, тоже пошёл одеваться. Из подъезда дома они с женой вышли, не проронив больше ни слова. Так же молча сели в машину. И лишь когда Илья остановился у цветочного магазина, принадлежащего его жене, Ольга повернулась к мужу и протянула ему тот самый листок. «Это список продуктов, которые надо купить. Чем-то же надо Павлика кормить. Полуфабрикатов и пюре из сухой смеси он и думал, у матери наелся». Илья начал улыбаться. Его Ольга всегда так. Сначала побушует, а потом успокоится и начинает готовить. Приготовление еды, а особенно выпечка пирогов и булочек — причем в таком количестве, что можно роту солдата накормить, это было то, что успокаивало Ольгу. Вот и не скажешь ведь по ее фигуре, что она любит булочки печь. Все, Кузьмин, жду тебя вечером в семь часов. Отвезешь меня в караоке. Во сколько забрать, вам, господин муж, будет сообщено позже. И с этими словами Ольга вышла из машины. Моя девочка. Рассмеялся Илья ей вслед. Он знал, что на этом их конфликт исчерпан.